ова 3. Формула любви. Любовь это всё. И это всё, что мы не знаем. Эмили Дикинсон. Ова 3.1. Формула любви. Мы любим тех, кто нас не любит, мы губим тех, кто в нас влюблён, мы ненавидим, но целуем, мы не стремимся, но живём, мы позволяем не желая, мы проклинаем, но берём, мы говорим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 Как мы показали ранее, основная функция человеческой самки – репродуктивная. Естественно, что ее жизненный цикл соответствует этой функции. Выделим в естественном жизненном цикле человеческой самки следующие ярко выраженные этапы. Первый – это детство. В этот период она растет и проходит обучение, наблюдая в окружающей жизни и усваивая информацию и навыки, относящейся к сфере её биологической компетенции. Другие навыки, разумеется, тоже, но это не относится к рассматриваемой нами теме. Второй репродуктивный возраст. В этот период она рожает детей от генетически перспективного самца-вожака и пытается мотивировать его кормить и защищать себя и потомство. А если заставить именно этого самца не удаётся она пытается заставить выполнять функции защиты кормления себя и своего потомства другого самца похуже и попадатливый в обмен на секс иногда она рожает детей от него тоже то есть самка проходит в р и ср уровня иерархии 3 пострепродуктивный возраст в этот период она помогает осуществлять репродуктивную функцию самкам репродуктивного возраста нянчит внуков и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 А ничуть не бывало. Они мечтают удачно выйти замуж за перспективного инженера и забыть всё бы как страшный сон. Становятся инженерами только те из них, кого замуж никто не взял. Особо продвинутые женщины занимаются такими видами спорта, как дайвинг, виндсёрфинг и прочее, именно потому, что там можно встретить обеспеченных, активных, здоровых мужчин. То же самое с работой. Всё это сексуальная биржа. Женщина охотится везде, где встречается её дичь. Стандартная тактика сексуальной охоты женщины сканирование окружающих её мужчин и сравнение впечатлений от них с неким образом идеального мужчины. Моделю, в которая смешаны сильный вожак, носитель хороших генов, потенциальный кормилец, а также жизненный опыт, впечатления от отца, прошлых любовников и картинок в рекламе. Параллельно Женщина демонстрирует собственное достоинство. Егору пластику, шарм, лицо и тому подобное. Для этого она выгодно подчёркивает имеющиеся у неё преимущества и скрывает недостатки. С помощью макияжа, одежды, украшений, соблазнительных поз, движений в танце и тому подобное. Этим она провоцирует мужчин на то, чтобы они заметили её и начали процесс ухаживания.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 Она занимает более выгодную позицию объекта охоты. Это позволяет ей включать в мужчину инстинкт охотника, заставляющий его продемонстрировать свои качества. Кроме того, психологически такая позиция выгоднее. Раз ты меня добиваешься, значит я ценная, а ты нет. А в материальных выгодах такой позиции можно и не говорить. Все затраты на сближение падают на мужчину. Женщина очень любит этот процесс и с удовольствием его описывает.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 Когда помощь принимается с радостью, и в награду он получает порцию искреннего восхищения. Если он вас не привлекает как мужчина, но вы заинтересованы в нём в другом качестве партнёра, клиента, друга и тому подобное, тогда помощь следует принять, демонстрируя сомнение и некоторое равнодушие. Ну, если тебе так хочется. И обязательно постараться ему отплатить какой-нибудь приятный и необременительный для вас услугой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 то ему предоставляется возможность стать героем. То есть можно предположить, что при взаимной симпатии они охотно поиграют в эту игру. Но не предлагайте им ничего слишком сложного и серьёзного, если не желаете их потерять ещё не приблизившись. А также будьте готовы, что они те игры воспримут совершенно серьёзно и свою помощь сочтут неоценимой. Могут и счёт предъявить. Не нужно злиться и громко возмущаться. Они такие и все тут. В ответ можно просто по улыбаться и загадочно сказать: "В данный момент это совершенно невозможно". А если вам действительно требуется серьёзная помощь, то никогда не забывайте об одном человеке, который просто обязан для вас сделать всё, что необходимо. Вы сами. В более сложных случаях для любительниц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 несколько ни к чему не обязывающих встреч, где нужно произвести благоприятное впечатление своим внешним видом и приятным выражением лица. Дальше нужно сделать что-либо успешное на публику, чтобы он мог услышать положительное мнение о вас от посторонних. И вот кульминационный момент. Создаётся ситуация, из которой он мог бы извлечь вполне очевидные материальные или презентабельные выгоды для себя и для вас. Идём к нему за советом, а не за помощью. И если он вас снова не отшивает, то начинаем всё сначала. Беспомощное личико, взволнованные вздохи, сомнение: "Не знаю, может, лучше отказаться от этого проекта". И он, наконец-то, долгожданная фраза: "Ну зачем же отказываться? Я посмотрю, как можно вам помочь". И это только первый шаг. Глава 3.3. Режим тестирования мужчины. «В первый раз я влюбилась в полное ничтожество. Второй был еще хуже. Мама называла меня магнит для неудачников. Если в радиусе 100 километров был неудачник, и западала на него по самое «не балуйся». Реплика Вивиан. В исполнении Джулии Робертс из фильма «Красотка». Очень интересный режим и биологически ответственный. Потомству должны быть переданы гены наилучшего мужчины. В этом режиме женщина оценивает генетическую перспективность мужчины как отца будущих детей, а также как их и своего потенциального кормильца. Причем делать это она может как инстинктивно, так и сознательно. Критерии оценки будут зависеть и от степени примотивности женщины, и от жизненного опыта, и от образования. Но в общей составляющей сексуальной привлекательности чисто биологические. Раскроем же наконец секрет природы сексуальной привлекательности. Рассмотрим для начала инстинктивные критерии отбора. Основные биологические критерии отбора очевидны. Как отец потомства, партнёр должен быть генетически полноценен, а как потенциальный кормилец и защитник, жизнеспособен. Кстати, это относится и к матери тоже. Правило применимо к обоим полам. Генетическая полноценность потенциального партнёра воспринимается как красота. То есть оценка происходит по экстерьерным признакам. Причём интересно, что жёстко оценивается только симметричность тела. Инстинктивное отражение вызывает только сильная асимметрия, а также проявление болезней и уродств как явные признаки плохих генов или низкой жизнеспособности. Остальные же признаки, такие как пропорции тела, цвет кожи, наличие цвет волос,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 Персонально сложенная женщина с правильными чертами лица, благодаря нетипичному размеру глаз, форме носа, цвету кожи или просто необычному макияжу, приобретает изюминку, то есть дополнительную сексуальную привлекательность. Поэтому каноны красоты ве вещеzменьчивая, а в современном мире они вообще формируются коммерческими структурами с помощью стандартных экстерьерных и рекламных трюков. Очень интересно в этом контексте рекса на татуировки. В культурах, где традиция делать татуировки носит массовый характер, например, у некоторых племен индейцев, они воспринимаются как украшение и усиливают сексуальное влечение. Однако в культуры, где это явление не массовое, у многих людей татуировка вызывает инстинктивное отвращение, как дефект кожи, как кожная болезнь, свидетельствующая о низкой жизнеспособности и опасности заразиться. Не менее важен для партнёра признак, чем генетическая полноценность это общежизнеспособность. Они могут свидетельствовать целый набор признаков. Основные визуальные признаки у мужчин это признаки высокорангового, вот такого примативного самца. Смотри признаки высокого ранга по Протапопову. Так называемая: "кортизна и харизма". Кроме того, важен состав феромонов, который сообщает инстинкту самки о ранге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 и формально реагирует на признаки жизнеспособности по критериям каменного века. Инстинкт не знает, что буйный недоумок в современном мире станет алкоголиком и неудачником, а самоулюблённый, самоуверенный проныра надолго сядет в тюрьму за мошенничество, а то и устроится в жизнь за счёт самой женщины. Инстинкт всё ещё думает, что они станут вождями или добычливыми охотниками. Однако есть и поправки вызваны вмешательством расодочных соображений в процессе выбора образованных женщин низкопримитивных этносов. Так, добавочным к крутизне критериям жизнеспособности самца может являться его ум или количество заработанных им личных денег, фактическая успешность, положение в обществе. Точно так же самцовый инстинкт, особенно среднерангового или низкорангового мужчины, оценивал жизнеспособность потенциальной партнёрши по далеко не самому удачному критерию по хитрости, умению играть, торговаться, добиваться своего, способности манипулировать мужчиной и заставлять его обеспечивать себя и потомство. Такая способная женщина воспринимается мужчиной как шарм. При гипертрофии этой способности она воспринимается как стервозность. Вот мы его знали мимоходом, почему слабые мужчины так любят стерв. А заодно Почему стервам так нравится, когда их так называют? Искренняя и честная женщина, поэтому нередко оказывается сексуально непривлекательна для слабых, хороших в кавычках мужчин. И достается опытному эгоистичному проныре, который понимает, что сможет ее использовать. Интересно, что жизнеспособность в процессе выбора партнера привлекает больше, чем просто красота. Красивая, маквелая и зареванная женщина непривлекательна так как инстинкту подозрительны признаки неблагополучия. А вдруг она больная или дефектная? Гораздо привлекательная для мужчин, не очень красивая, но жизнерадостная и активная женщина. Аналогично, красавчик с затравленным видом и страхом в глазах не привлечет женщину. Ее больше привлечет некрасивый, но уверенный в себе властный, веселый, бесшабашный мужчина. Женщину называют это мужской харизмой. Любые признаки слабости –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 Спрашивают у нее разрешения ее поцеловать или заняться с ней сексом. И тут же теряют любовь и уважение женщины. Так как в ее инстинкте прошито, что так себя вести может только слабак. Сильный самец все решает сам. Навязывает другим свое решение. А женщину берет бесплатно, когда ему вздумается. Такова первобытная животная логика. Если в сбалансированном обществе на нейтрализованной религии и традиции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 Не доверяют выбор партнёра эмоциям, инстинктам молодых людей. Женяхая невесту обычно подбирают умудренным опытом родители. Иначе слишком высока вероятность, что женщина останется одна с трудными, высокопримативными детьми, а часто и с никчёмным мужем-алкоголиком в придачу, с отцом не состоявшимся вождём древних племён. И тогда особенно ценны для цивилизации низкопримативных детей от хороших парней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 Оказала знаки внимания параллельно нескольким мужчинам, провоцирует их на открытое соперничество в выяснении отношений. Это очень древний инстинкт. Аналогично ведут себя самки большинства видов животных. Очень интересно также явление моды. Человеку издревно свойственно украшать себя. Когда охотник дикого племени вешал себе на шею жирели с трофеев, как теи клыков убитого им пещерного медведя,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 Это значит, что вы для неё пустое место. Она считает вас недостойным интимной близости. Нет ничего унизительнее для мужчины, чем роль друга, которую отводит для него женщина. На скамейке запасных у женщины может быть много таких вот друзей. Это поднимает её статус в женском сообществе, говорит о её востребованности у мужчин, то есть в женском жизненном успехе. Поэтому без особой необходимости рвать отношения или явно и окончательно отказывает, сообщая, что мужчине, в принципе, не светит, женщина не будет. Будет держать его на коротком поводке надежды. Второй случай. Мужчина признан элитным осеменителем с особо ценным генофондом. Стрелка влево на схеме. Естественно, что как только определена генетическая перспективность партнёра о себе противоположного пола, организм немедленно приступит к размножению. Не в играя ни на что, высшая биологическая целесообразность. Поэтому инстинкт включает часть разума, и адекватности восприятия действительности партнёра. Партнёр кажется идеальным. В зависимости от степени неадекватности это состояние называется влюблённостью или любовью. Статус данного мужчины любимый. Параллельно может существовать несколько мужчин-друзей и спонсоров, но любимый всегда один.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 Женщина привыкла доминировать и видит доминирование других женщин над мужчинами. Другими словами, женщина при матриархате, преждевременно психологической старею. Высокопримативная женщина в устойчивом режиме доминирования, в том случае, если мужчина привлекателен как источник ресурсов, с ходу начинает атаку как на priori низкорангового, обделённого женским вниманием. Она берёт на храп. Её цель улезнуть мужчины контроль над его ресурсами. Ее тактика – найти слабые места, запустить туда когти и подчинить. Основной метод – привлечь внимание, завладеть им всем за счет интенсивности воздействия, преследуя, заваливая смс-ками и звонками, пусть тупыми и наглыми, неважно. Также такая женщина старается снизить самооценку жертвы примитивными нападками, параллельно демонстрируя интерес. «Ты такое дерьмо!»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 И, дорогие мои, такое бывает и не только в 20 лет, а ещё встречаются представители 30, 40 и даже 50 лет. А потом такие замыкаются дома и мычат, мычат на бедненьких жон дурочек, которые некогда продешевили. Правило номер 2. Проверка на наличие на личности. Очень важный момент. Какая любовь, если он гол как сокол,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 И пришло время заказывать. Если мужчина спрашивает вас, что вы хотите, отвечайте: "А что будешь ты?" Если говорит, что не голоден, врёт. Когда это здоровый мужчина был не голоден? Они же все тороглодитые. Если он хочет мясо и заказывает его себе, то смело выбирайте то, что хотите. Тут всё в порядке. Следующая реакция номер 3 должна быть в вашей, как только мужчина достал его кошелёк в смысле. Не подумайтесь, спать с ним в первую ночь не будет у вас счастья. Так вот. Вот он. Кошелёк. Кошелёчек маленький, хорошенький, как маленький. Что за бред? Нет, фу, опять брак на прилавках. Что это за рынок? Тушинский? Совёловский? Вы что, совсем дуры? Дорогой товар на рынках искать?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 Не увили в бутиках брак. Нет, просто подделка. Также может быть такой вариант. Нет, кошелька. Ха, но он медленнo достаёт красивую, маленькую пластиковую кредитку. Ох. Ах. А если достаёт стопочку из заднего кармана дольчиков? Даш.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 только такие ботиночки можно приобрести в балдении, а не в как его там. А сумочка, кисетик такой классненький. Ещё нужен мобильник. Увидите модель и бегом в салон связи. Надо простудировать все расценки. Уверяю вас, мужчины как дети. Для них дело честь иметь. Вот эту классную модель, модель всего, мобика, тачки, модель должности. Зачем вам тюфяк? Спросите его о его планах сразу всё узнаете. Мужчины любят поболтать, особенно о своих достижениях, мнимых, реальных, будущих. Не ну пусть что будущих. Главное это когда есть к чему стремиться. Правило номер 3. А ну же реакция номер 4. Это когда деньги есть, но он жлоб одним словом. Тут всё просто. Вышли из кино и так жалобно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 Его мнение о вас уже не изменится, и вы сразу поймёте по его голосу, насколько он рад. Позвоните первый, побалуйте его. Зато потом, пропав случайно, он начнёт волноваться. Правило номер 5, 6, 7. Ох, я краснею. Первая близость. Как скоро, хмм, какое свидание, какое он Стремный или страстный, или изобретательный, или нежный. Каждому свое. А я слишком пошлая, чтобы писать об этом. А теперь, дорогие мои, о самом главном. Мужчина выбран. Конечно, если в наш век не настоящих, фальшивых, уцененных, бракованных, вы все же найдете то, что ищете. Его надо приручить, то есть поставить все точки над «и».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 Одна моя подруга ходила вообще летом без белья. Только это не сразу, а то подумают, что встретил шлюху. А ещё вовремя начать капризничать. Так, вначале по-доброму, немного. Потом. М-м, но не переусердствуйте. Капризничать это не плакать, слёзы только в экстренных случаях. Ещё надо быть колючей, стервой. Приглашает на свидание, а вы сегодня не можете. Что? Некуда идти?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 Пряника ещё никто не отменял. Радуйте его в постели. Его любимые позы, массаж, секс в неожиданных местах. Только у вас на лице должно быть написано, что всё это вы делаете только для себя. Не дай бог ему понять, что для него всё. О, вот наш не наглядный влюбился. Звонит, дарит цветы, уводит в рестораны, а может уже по магазинам.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 морально-физические или от них просто так начинает тошнить. Ну, же женщины такие непредсказуемые и изменчивые. Выбросили и опять складировать новых. Могу ещё предположить, что он вам нужен. Да вы что? Да это за счастье он нашёлся. Не верю. Дайте мне его под микроскопом рассмотреть. Ну, не знаю, ещё такого не было, так что, ну, если что, Хватайте и прячьте, чтобы никто не уволо, а то ведь что упало, то пропало. Звони стенка, подвинуть можно. Теперь счастье только в ваших руках. Обратим внимание на очень важную деталь. Женщина в режиме доминирования сильно акцентирует внимание на брендовых, дорогой атрибутике мужчины: модель машины, мобильного телефона, бренд одежды, мода, стиль. Таким образом, Для неё имеет принципиальное значение, легко ли мужчина поддаётся на манипулятивные рекламные технологии. Если он упакован фирменными прибамбасами, значит, он не обладает самостоятельным мышлением. И в дальнейшем им будет легко управлять и вытягивать у него деньги, которые точно имеются. Помнится, одна моя подружка в первый день знакомства определила, что стильная визитница мне подарена настолько она не соответствовала моему независимому способу мышления высокоранговые женщины тестируют мужчин таким же способом но с противоположной целью они ищут мужчину с независимым мышлением вожака которая достойна ее любви и уважения вот как одна из них это описывает я тестирую на щедрость я часто предлагаю заплатить за себя в общественных местах практически все соглашаются а или соглашаются с оговорками, например, частично. Что вообще меня больше всего смешит? Если согласился, больше не общаюсь с ним, а они при этом ещё удивлены. Ожидаемая правильная реакция безобилиционный отказ от финподдержки. Уважаю. Строго говоря, тестирование мужчина-женщина идёт постоянно. Первоначальное тестирование ведётся при первом контакте. Женщина обычно уже после первой минуты общения выносит предварительный вердикт, будет она спас данным мужчиной или нет. Вот как описывает это одна из женщин. Сижу на кухне, попиваю с красивых бокалов красивое вкусное шампанское с вишенкой, поглядываю из-под ресниц на своего собеседника, всячески стараясь определить, он потенциальный кто? Муж, друг, любовник?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 Вот мой диалог об этом с одной женщиной. Любого, даже сильного, а женщина постоянно пробует на зуб, тестирует. Провокации, претензии и старается подмять, если он расслабится. Это инстинкт самки. Согласна. Это своего рода проверка качества. Позволит ли мне мужчина сесть себе на шею? И если позволит, значит, слабак.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 В смешанных парах негр-белая мужчина играет доминирующую роль. Смешанных пар негретянка-белый не встретил вообще. И вот просто француженки воспитывают своих мужчин уже настолько слабее себя, что их самочный инстинкт не воспринимает их за полноценных самцов. Следовательно, не рожать от них и любить их француженки уже не могут. А негретянки вообще их в качестве самцов не воспринимают.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 Номашнее задание. Проанализировать в свете вышеизложенного, с какими биологическими параметрами мужчины связан каждый критерий в следующем описании тестирования. Я оцениваю так. Первое внешность, общее впечатление, запах, телосложение, зубы, глаза, одежда и обувь. Второе эмоции, как он ко мне относится, горит ли огонь в глазах не навязывается ли и наоборот не тормозит если прошёл первые два теста то годится в любовники